приносит жертву хвалы. Не являйся пред лице Яхве с пустыми руками, ибо все это по заповеди. Приношение праведного уточняет алтарь и благоухание его пред Глава Глава 35, стихи 1, 2, 4, 5. Следуя заповедям закона, человек должен разбираться в повседневной жизни. Он должен почитать родителей. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Яхве успокоит мать свою. Глава 3, стих 6. Ему надлежит воспитывать своих сыновей. Есть у тебя сыновья, учи их, и с юности нагибай шею их. Глава 7, стих 25. Особую заботу ему следует проявлять о дочерях. Дочь для отца — тайная постоянная забота, и попечение, о ней отгоняет сон. В юности ее как бы не отцвела, а в замужестве как бы не опротивила. В детстве как бы не осквернилась и не сделалась беременную в отцовском доме, в замужестве, чтобы не нарушила супружеской верности, и в сожительстве с мужем не осталась бесплодную. Над бесстыдную дочерью усилен надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов притчую в городе и упреком в народе, и не осрамила тебя предобществом. Глава 42, стихи с 9 по 11. Человек должен быть благочестивым и милосердным, и к бедному простирай руку твою, дабы благословение твое было совершенно. Милость даяние да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости, не устраняйся от плачущих и сетующими сету. Глава 7, стихи с 35 по 37. Ему необходимо быть благоразумным в отношениях с женщинами. Не будь ревнив к жене сердца твоего и не подавай ей дурного урока против тебя самого. Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восставала против власти твоей. Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сети ее. Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее. Не засматривайся на чужую красоту. Глава 9, стихи с первого по четвертый, пятый и восьмой. В этой книге трудно разграничить светские и религиозные элементы. Автор говорит о принятии пищи и вина или поведении на улице с такой же серьезностью, как и о религиозном и нравственном поведении. Здоровый сон бывает при умеренности желудка, встал рано, и душа его с ним. Страдания бессонницу, и холера, и резь в животе бывают у человека ненасытного. Если ты обременил себя яствами, то встань из-за стола и отдохни. Глава 31, стихи с 22 по 24. Автор книги «Премудрости» Иисуса излагает свои поучения с определенной целью объявить войну новым обычаим и нравственным законом, распространившимся в эпоху эллинизма вслед за завоеваниями Александра Македонского. Он хотел доказать, что традиционная мораль евреев намного выше и ценнее, чем мораль завоевателей. Поэтому во второй части книги он обращается к праотцам, которые, считает он, стали великими благодаря еврейской мудрости. Книга Иова. В земле Уц, на юге от Мертвого моря, жил непорочный и богобоязненный человек по имени Иов, у которого была многочисленная семья и значительное богатство. Он был всем доволен и жил счастливо. Однажды сатана предстал перед Богом, И испросил у него разрешение наслать испытание на Иова, чтобы доказать, что Иов соблюдает заповедь Яхве только потому, что тот одаряет его всякими благами. Бог дал разрешение на испытание, и на Иова посыпались различные беды. Сначала украли его волов и ослиц, затем огонь уничтожил стадо овец, верблюдов угнали, слуг пронзили мечами. Когда же Иов узнал, что большой ветер снес его дом под обломками которого погибли его сыновья и дочери, он в трауре разорвал свои одежды, остриг волосы, пал на колени и начал молиться. Яхве дал Яхве и взял, да будет имя Яхве благословенно. Иов, глава 1, стих 21.